Глава сорок третья «Ну вот, пожалуй, что теперь и пора». С улыбкой проследив за обиженным взглядом Марка и уточнив время, Герман хлопнул ладошками по столу и откатил от него коляску. «Приготовься получать удовольствие». «Где там твой бравый воин?» Гвардеец тут же вырос из-под земли и вытянулся в струнку перед своим принцем. «Разрешите доложить!» Разрешаю, милостиво кивнул Марк. На территории замка и за ее пределами никого из посторонних не обнаружено. Прекрасно, Гренч. Эм... Что дальше, Герман? Высочество с живым любопытством и готовностью к любому повороту вопросительно посмотрел на друга. Прошу, проследовать за мной, загадочно улыбнулся тот. И вы будьте любезны тоже бросил через плечо уже в адрес гвардейца. Заинтригованный действиями Германа Марка выглядел сейчас как ребенок в ожидании большого приключения по случаю собственных именин. И куда мы теперь направляемся? Еще минуточку терпения, Ваше Высочество. Так, еще чуть-чуть. Друзья выбрались за пределы крепостной стены, и Герман притормозил. А теперь мы пойдем вон туда. Он указал рукой в сторону необъятного векового дерева, стоявшего в небольшом отдалении от крепостной стены. Хочешь сказать, Марк недоверчиво взъерошил рукой густую челку и вот только не присвистнул от удивления. — Ты отремонтировал старый подвесной домик? Нашу с тобой воздушную берлогу? — Именно. Только теперь это не берлога, а вполне приличная беседка. «Нет, ну полюбуйтесь, разве это не чудо?» Высочество ускорил шаг и совершенно не стеснялся выражать эмоции. «Но... как тебе такое в голову пришло?» «Должок возвращаю», — хмыкнул Герман. «Ты напомнил мне про нашу крышу. Я решил сделать ответный ход и пригласил тебя на пикник на дереве. Здорово?» Аж в душе потеплело. Дружище, это просто отличный сюрприз, а ты уверен, что он нас выдержит? Как-то со времен малолетства мы с тобою оба немного подросли. Можешь не сомневаться, но, конечно, я заранее побеспокоился, чтобы его укрепили и проверили на прочность. Слушай, какая красота! Молодые люди вплотную приблизились к своему детскому укрытию, и Марк, задрав голову вверх, с ностальгическим восторгом разглядывал обстановку. — Как же оно разрослось, это наше заветное дерево! — Ага, вижу. Ты ввел некоторые усовершенствования. Поднял крышу, убрал пару стен и занавесил их кисией. Замечательно. Просто... Просто замечательно. Да, эти легкие шторки, кстати, легко убираются, открывая вид на окрестности. Но крона вяза так разрослась, что прекрасно прячет своих гостей от любопытных глаз. А без лишних стен там стало гораздо просторнее. Можешь убедиться сам. С удовольствием. «О, да ты и лестницу облагородил», — комментировал принц, поднимаясь наверх. «Что поделать?» Прожитые годы привили нам слабость к комфорту. И потом не мог же я заставлять столь высокую особу карабкаться на дерево по веревочному трапу. Рассмеялся внизу граф. «А что? Я бы, может, и рискнул. Герман. Но как же...» Голова Марка появилась над перилами и озабоченно уставилась на друга. «Как туда попаду я? Да. Смотри сюда». Парень указал на простецкое устройство по типу подъемника на ручной тяге, которое смастерили буквально накануне. «Меня поднимут, как придет нужный момент». «А он еще не наступил?» «Нет. Мы ведь ждем еще одного гостя, точнее, гостью», — напомнил граф. «Ты в самом деле хочешь затащить Оливию сюда?» — расхохотался Марк. Ой, ваше Высочество, потом поясню: повод для нашей с ней сегодняшней встречи таков, что я был просто обязан придумать нечто совершенно выдающееся. Да ты, братец, не только тиран, а еще и знатный интриган. Каюсь, грешен, но лучше обрати внимание на наш стол, как тебе сие кулинарное искушение. Герман, но ты даешь, и в самом деле настоящий пир! «Марк, прошу не стесняться и более не морить себя голодом. И раз у нас пикник из детства, то прислуги на нем не полагаются. Так что обслужите Вашего высочество себя сами и ожидайте нас с Оливией, а нас с минуты на минуту появится. Одна лишь маленькая просьба. Слушаю внимательно. Пусть телохранитель пока побудет рядом с тобой, но сделайте так, чтобы никоим образом не выдать своего присутствия раньше времени». Принц в роли гостя в столь приватном застолье будет для Оливии тем самым ключевым приятным сюрпризом. Да, и гнездо там справа за бортом случайно не стряхни. Так оно пустое. Ну и что? Глядишь, следующей весной в нем еще кто-нибудь поселится. Оливия. Вооруженная жесткими инструкциями няньки, подъезжала к замку графа в большой задумчивости. Они вынесли Герману смертный приговор, и Сальмина была в этом вопросе крайне категорична. Однако на сей раз решить проблему окончательно должна была уже сама Оливия. Вот здесь у девицы и затряслись поджилки. Да-да, конечно, она люто ненавидела своего на редкость живучего, несговорчивого жениха. Желала гибели и приложила немало усилий, чтобы переправить его на тот свет. Но одно дело, когда ты лишь инициатор-теоретик, а на практике все совершается кем-то другим, и совсем иное — собственноручно убивать живого человека. Чего уж трусила она крепко. В тайне от Сальмины решила все таки дать графу еще один шанс. По замыслу няньки, задачей Оливии было выманить Германа в единственное опасное место в округе замка, к Большому оврагу. Таковой, по сведениям старухи, имелся недалеко от крепостной стены. А там уже все просто — повредить тормозные тросы и подтолкнуть коляску в направлении семиметрового обрыва. Дело верное — Жертва в своем нынешнем состоянии больше не сможет найти спасения. Граф и так у вечной калека. Осталось только чуточку доломать ему кости. А потом, конечно, громко кричать «караул» и заламывать руки в неприкрытом горе. Что поделать, очередной несчастный случай, ставший фатальным для бедного-бедного графа. Всю вину, кстати, за трагедию можно с легкостью свалить на растяпу изобретателя. Всем ведь известно, сколько провальных и даже опасных для жизни окружающих экспериментов тот совершил. Мол, это именно он снова набедокурил, соорудил абсолютно ненадежный механизм, который не выдержал испытания первой же маломальски продолжительной прогулкой. А Оливия что? Она хрупкая девушка, которая просто не смогла ничего сделать. Разве под силу ей было удержать тяжелый механизм со взрослым мужчиной, чтобы остановить катастрофу? Ну, как-то так. И все же девица колебалась. Опасалась, что дрогнет, струсит и не сможет в нужный момент совершить роковой шаг. Ухабистая дорога закончилась. Карета покатилась по гладкой дорожке, ведущей к парадному входу. Удивительно, но главные ворота оказались уже гостеприимно открытыми. Обычно случалось ждать, пока прислуга расторопится пропустить экипаж на внутреннюю территорию замка. Впрочем, это могло означать лишь то, что ее здесь ждали. Оливия даже немного приободрилась надеждой, что Герман все же передумал и более не настроен решительно отрекаться от их брака. Тогда ей не придется. Ой, девица мутила от одной мысли о том, что ей предстояло совершить. Граф и в самом деле в необыкновенно благостном настроении встречал гостью на пороге своего дома. Рад. Душевно рад снова принимать вас, дорогая Оливия. Герман учтиво склонил голову в имитации поцелуя над протянутой ручкой девушки. Очень мило. Я тоже полюбила бывать в этих стенах и видеть вас. Но, пожалуй, что сегодня мне не хотелось бы в них оставаться. День просто чудесный. Жаль провести его в заперти гостиной. Пожалуй, что вы правы. Я и сам хотел пригласить вас на прогулку. Звучит привлекательно. Вы не против, если мы нарушим сложившуюся традицию и не станем обустраиваться в беседке? Дело в том, что... Дорогая Оливия, я полагаю, пришел момент для весьма важного разговора. Нам следует разрешить все недосказанности в наших отношениях, и эта беседа требует приватной атмосферы, безо всяких свидетелей. Что вы предлагаете? «Я попросил бы вас оставить вашу служанку здесь, чтобы можно было обсудить свои дела свободно. Мы уже давно и хорошо знакомы. Полагаю, никто не станет подозревать нас в неприличном». «Куда же мы направимся?» Затаив дыхание, поинтересовалась Оливия. К ее величайшему изумлению первая часть нянькиного плана начала складываться сама собой. Более того, по инициативе Германа». Мне кажется, вам будет любопытно и приятно пройтись до одного замечательного места, в котором мы с его высочеством провели немало веселых часов в далеком детстве. Оно находится у старого оврага в паре десятков метров за стеной. Нас там никто не потревожит, и я смогу поделиться с вами своими счастливыми воспоминаниями. Но следует быть осторожными. За редкими кустами можно не заметить края обрыва. Впрочем, я подскажу вам ту опасную черту, которую не стоит пересекать и даже приближаться к ней. Просто чудесно присела в книг девица, улыбаясь собственным мыслям. Чего ж действительно, чрезвычайно мило. Если ей и придется пойти на убийство, то оно получается какое-то самообслуживанием. До площадки у старого вяза хозяина сопроводил Бернар. Но там граф и его попросил удалиться. «Вот мы и одни. Сгораю от нетерпения. О чем вы хотели мне сказать?» — начала разговор Оливия. «О многом. Но сперва пройдемте чуть дальше». Герман толкнул колеса кресла и покатил его по стрижной траве ближе к скрытому редкой порослю кустарника обвалу. На самом деле он просто хотел, чтобы их беседа не долетела до ушей принца. Зато их стало бы лучше видно наблюдателям наверху. К тому же он стремился облегчить задачу противницы — подтолкнуть к действию. Земля пошла под уклон, и Герману даже приходилось сдерживать движение коляски, чтобы ненароком, как это, не решить все вопросы за саму Оливию. А та... Кажется, с большим энтузиазмом лезла в его ловушку, уверенная в том, что все обстоит как раз наоборот.